Назревают перемены. «У каждого из нас есть план, пока мы не получим по зубам» – Майк Тайсон. Участники проекта «Шофер» вспоминают 2009 и 2010 годы, когда они были всецело поглощены достижением цели, поставленной Пейджем и Брином, как «Медовый месяц», во время которого все работали на общую задачу, а о конфликтах не было и речи. Тогда Проект был секретным, и подчас Урмсон и его товарищи пытались представить себе, как общество отреагировало бы, узнав об их изобретении в новостях. Взяв лазеры, искусственный интеллект, здоровую самоуверенность и инженерные знания, они построили автомобиль, способный управлять сам собой на дорогах общего пользования лучше, чем это сделал бы живой человек. Они верили, что изобретение способно преобразовать общество, а потом... Медовый месяц закончился, причем по многим причинам сразу. Одна из них – сама человеческая природа. Так бывает с каждым из нас. Мы со смесью надежды, мечты и страха ждем чего-то, а когда оно на самом деле происходит, реальность не оправдывает наших ожиданий. Никто не осыпал их серпантином и конфетти на улицах. Мир не разразился бурными аплодисментами, услышав, что в Google разработали беспилотную машину. Они получили хорошие деньги. Это правда. Для их каждодневной жизни это значило очень много. Но если оставить деньги в стороне, то после того, как проект достиг своих целей, а в «Таймс» вышла статья Маркофа, не изменилось практически ничего. Прием, который встретили Крис Урмсон и Энтони Левандовский в Детройте, хорошо иллюстрирует реакцию общества в целом. Едва придя в себя после вечеринки в доме Труна, инженеры, шофер, стали обсуждать с Труном и руководством Google, каким именно образом им перейти к коммерческому использованию самоуправляемого автомобиля. Большинство обсуждавшихся вариантов подразумевало сотрудничество с уже существующей строительной компанией, Поэтому, прежде чем остановиться на каком-либо проекте, Урмсон и Левандовский вылетели в Детройт, чтобы встретиться с представителями нескольких крупнейших автомобилестроительных компаний. Нечто типа разведывательной вылазки. Идея заключалась в том, что если ты собираешься делать самоуправляемые автомобили, ты должен работать с автомобильной компанией, вспоминает Урмсон. Может, они продавали бы нам машины для переоборудования, а может, мы бы устанавливали свое оборудование в их машины, чтобы оно дальше продавалось вместе. Но, так или иначе, чтобы сделать все правильно, нужно наладить отношения с автомобилестроителями. Первой была встреча с представителями так называемого непосредственного поставщика или поставщика класса Tire 1» – компании, поставляющей детали именитым автопроизводителям. Они разбросаны по всему земному шару. Самые известные из них – это Роберт Бош Гэмбэх в Германии, Дэнса в Японии и Магна International в Канаде. Неподалеку от Детройда находятся штаб-квартиры таких компаний, как Лиар, Делфи и Вестион. Выручка крупнейших из них исчисляется миллиардами долларов. По количеству сотрудников они не уступают своим клиентам-автогигантам. И по роскоши штаб-квартиры тоже. В начале 2011 года в конференц-зале на окраине Детройта Урмсон и Левандовский рассказывали о проекте «Шофер», о возможностях машин, о количестве пройденных миль и, в самых общих чертах, как программное обеспечение видит дорогу. Закончив, они поняли, что их рассказ не вызывает решительно никакого интереса. Много лет спустя Урмсон вспоминает реакцию одного из высших руководителей компании непосредственного поставщика – недоуменное пожатие плечами. И все. «Зачем Google вообще это нужно?» – спросил один из менеджеров. «Это бессмысленно», – сказал другой. «Может быть, лет через 50, добавил третий. Урумсон и Левандовский показались им смешными со своей мыслью, что кто-то вообще станет продавать машины с вращающимся лидаром на крыше, потому что в их глазах это было смешно. Ни один из руководителей автопромышленности, присутствовавших в конференц-зале, не верил, что превращение самоуправляемого автомобиля в коммерческий продукт есть дело обозримого будущего. Они просто посмеялись, и решили, что все это очень мило, но не более, говорит Урмсон. В ходе той же поездки Урмсон и левандовский посетили одного из крупнейших автопроизводителей в США. Урмсон произнес свою презентацию, но в этот раз в зале отчетливо слышалось раздражение. «Если коротко, они считали предельно безответственным то, как мы организовали испытания, говорит Урмсон». Мы очень тщательно все продумывали и были предельно внимательны ко всем деталям. И вот эти люди, толком не понимающие ни что, ни как мы это сделали, говорят. Как вы могли так испытывать свои машины? О чем вы вообще думали? Для менеджмента тот факт, что шофер вывел свои автомобили-роботы на дороге общего пользования, был неприемлем с точки зрения морали, поскольку в их глазах ставил под угрозу жизни людей. «Кроме того, это никогда не будет работать», вспоминает Урумсон на путствие от менеджеров. Затем их попросту выпроводили. По существу Урумсон и Ливандовский ездили в Детройт, чтобы сказать «Мы тут изобрели выдающуюся новую технологию, давайте сделаем на ней совместный продукт». И в ответ они услышали прямое грубое «нет», без всяких обеняков «Хуже того, в тоне Детройда явно слышались покровительственные нотки, которые в будущем осложнят отношения шофер с автомобильной столицей Америки на многие годы. Они явно пытались сказать, что и постановка нашей задачи, и ее решения неприемлемы для автомобильной промышленности в принципе. Для них это выглядело бессмыслицей», — вспоминает Урмсон. «Это настолько выбивалось из привычного сценария, что не стоило даже реакции». Так что Урумсон и Левандовский отправились назад в аэропорт Детройта. Сев в арендованную машину, они какое-то время молчали. «Что ж», — сказал Урумсон наконец, — «думаю, с этими людьми мы работать не будем». В первые месяцы 2011 года, только приступая к работе в проекте «Шофер», Я столкнулся со множеством примеров того, как отличается культура Детройта, в которой я провел больше 30 лет, от культуры Кремниевой долины. Мне очень нравилась моя новая задача как консультанта, но при этом я не забывал, что я – 59-летний бывший менеджер высшего звена обанкротившейся автомобильной компании. Перед выходом на работу в январе 2011 года меня одолевали страхи, что я буду смотреться не то белой вороной, не то странной диковиной. Несколько недель перед моим первым рабочим днем я ощущал себя вынутой из воды рыбой и больше всего беспокоился, что мне следует надеть. Дресс-кодом в General Motors был повседневно деловой стиль. Рубашки без галстука, брюки цвета хаки, свитера и блейзеры – все это было допустимо. Если ты принимал важного посетителя, то предполагался костюм и галстук. Мне часто приходилось это делать, поэтому мой гардероб состоял в основном из костюмов, костюмных же брюк, белых рубашек и галстуков. В Google одевались значительно проще. Никаких костюмов, никаких галстуков, иногда даже никаких брюк. Сотрудники частенько ходили по офису в шортах и босиком или в туфлях Vibram Five Fingers». Примечание. Легкая закрытая спортивная обувь, в которой все пальцы на ноге разделены. Конец примечания. Мне потребовался примерно год, чтобы почувствовать себя комфортно на работе в Mountain View. В конце концов я понял секрет. Нужно было просто носить то, что хочется. В моем случае это чаще всего оказывались брюки, цвета хаки, костюмная рубашка и свитер. Потому что никому не было никакого дела до того, во что ты одет. Сотрудники Google не только были знающими и хорошо мотивированными профессионалами, они еще и, безусловно, принимали людей самого разного происхождения. Разница между Детройтом и Кремниевой долиной заключалась не только в дресс-коде. Люди приходили на работу с собаками. Мне это очень нравилось. У меня самого дома две собаки, и я всегда скучал по ним в командировках. Другие приводили своих маленьких детей. «Однажды я чуть не наступил на младенца, дремавшего в автокресле рядом с рабочим местом». Другое отличие, в некоторой степени объясняющее отсутствие интереса к Урмсону и его людям со стороны Детройда состояло в том, что очень многие в Гугл были открыты к новым и необычным способам решения транспортной проблемы. Урмсон приезжал на работу на мотоцикле, Трон был известен тем, что перемещался по офису на роликах и весь день не снимал ни их, ни соответствующую экипировку. Район Кремниевой долины был очень насыщен общественным транспортом. Взять, к примеру, поезда системы Bay Area Rapid Transit или Сан-Франциские трамваи. Ларри Пейдж и Сергей Брин распорядились установить разноцветные велосипеды по всей территории кампуса, чтобы любой сотрудник мог быстро добраться с одного места на другое. Для высших руководителей автомобильных компаний в большинстве своем живших в пригородах Детройта существовал только один метод транспортировки. Автомобиль, причем такой, который ведешь сам. Детройдом управляли люди, любившие автомобили, для которых ежедневным источником радости было вождение. То непередаваемое чувство, которое возникает, когда ты нажимаешь на акселератор мощного двигателя или четко проходишь поворот. Для человека, воспитанного в автомобильной отрасли, сама мысль об отказе от традиционного способа вождения автомобиля была в высшей степени крамольной. «Такого никогда не будет. Людям просто нравится водить машины», снова и снова говорили мне первые лица отрасли. «Я в курсе, что некоторым нравится водить», — отвечал я. «И знаете что? Было время, когда некоторым нравилось ездить на лошади». Примерно тогда же Трун присутствовал на конференции, в которой принимал участие также и Алан Мьюлелли, тогда уважаемый генеральный директор корпорации «Форд», а теперь член Совета директоров «Алфабет», холдинговой компании, которой принадлежит Google. Трун представился и упомянул, что руководил проектом самоуправляемого автомобиля в Google. «Оказалось, что он не испытывает никакого интереса к тому, чтобы поговорить со мной», — говорит Трун. «Теперь, когда Алан заседает в совете директоров Google, я узнал его хорошо. Он настоящий джентльмен и редкостный умница, но в то же время было очевидно, что наша тема не представляет в его глазах никакой важности». С кем бы из Детройских генеральных директоров я не пытался заговорить о своей работе в проекте самоуправляемого автомобиля, он неизменно улыбался и отходил. В феврале того года компания Fiat Chrysler запустила рекламную кампанию Dodge Charger, которую можно считать квинсистенцией отношения Детройда к нашей работе. Ролик открывался картиной фар, медленно приближающихся к зрителю по тоннелю. «Вождение без рук». Произносил голос звезды Декстер Майкла Холла, машины, которая паркуется сама. Беспилотный автомобиль, которым управляет компания, чей бизнес — поисковая машина. Потом пауза. «Это кино мы уже видели», — говорит Холл. «В его конце роботы выращивают наши тела вместо батареек». И на фоне мощного автомобиля, ускоряющегося вдоль кадра, голос ставит точку. «Додж Чайджар» предводитель сопротивления людей. Так получилось, что Fiat Chrysler входит в шорт-лист компаний, в сотрудничестве с которыми Google планировал начать коммерческое использование технологий самоуправляемого автомобиля. Тот факт, что Fiat Chrysler изобразил проект Chauffeur как предвестника Skynet, разумной компьютерной сети из фильма Терминатор, не сулил ничего хорошего в смысле перспективы заключения крупного контракта в ближайшем будущем. Прошло всего несколько месяцев после того, как Google снял завесу секретности с работ по беспилотному автомобилю, а Детройт уже однозначно заявил свою враждебную позицию по отношению к любым планам, где есть место подобной технологии. Это было серьезной неприятностью для Урмсона и его группы, для которых это означало гораздо более трудный цикл разработки, чем они сперва представляли себе. Кульминацией противостояния стал момент, когда Урмсон пригласил одного из высших менеджеров General Motors приехать в Mountain View и прокатиться в одном из беспилотников, а тот всю дорогу сыпал негативными замечаниями. Он в прямом смысле слова не мог бы унизить хозяев сильнее. В основе реакции Детройда лежало надменное и снисходительное удивление, подразумевавшее, что инженеры Google. Что-то типа первокурсников, делающих лабораторную работу, у которой, разумеется, не было перспективы превратиться в коммерческий продукт, продаваемый реальным потребителем. Я вынужден перефразировать слова менеджера General Motors. «Прошу прощения, но я не вижу смысла во всем этом. Зачем было вообще тратить силы и время на разработку? Критика проекта была для нас предельно неприятна. Мы считали, что создаем предмет, способный изменить мир» оказать положительное влияние на многие из самых острых проблем человечества от загрязнения окружающей среды до базовой потребности в перемещении по поверхности планеты. И тут Детройт говорит «Послушайте, это интересно, но следует быть осторожными. Мы должны защитить людей от безответственной компании с Кремниевой долины, роботы-автомобили, которые угрожают людям на улицах. Меня это не на шутку раздражало. На совести автопрома 1,3 миллиона жертв в автомобильных катастрофах ежегодно. Появляются компании и технологии, способные положить этому конец, и все, на что Детройт оказывается способным, это критиковать их работу. Реакция Детройта казалась мне предельно безответственной. «Я считал, что технология самоуправляемого автомобиля обладает таким преобразующим потенциалом в смысле безопасности, эффективности, воздействия автомобиля на окружающую среду, что правильной реакцией Детройта должно было стать немедленное и решительное «да», автогиганты должны были бы из кожи вон лезть, чтобы сотрудничать с шофёром». И тут будто проектной группе нужно было еще одно доказательство, что медовый месяц окончен, Она впервые оказалась расколота на почве межличностного конфликта, который стал серьезным препятствием совместной работе. Основой послужил тот факт, что у Себастьяна Труна стало меньше возможностей уделять время руководству проектом. Вначале Трун приходил к своей группе один раз в неделю. Но вскоре после начала проекта шофер, Брин и Пейдж повысили его до так называемого директора по непрофильным разработкам. Руководящая должность, в сфере ответственности которой лежат исследования и разработка в областях, не связанных с основным бизнесом компании – поиском. В следующем году эта должность превратилась в позицию директора совершенно секретной лаборатории Google X. После реорганизации и появления Alphabet ее стали называть просто X. Трун стал отвечать за то, что в компании называли «попытками слетать на Луну» – «moonshots». Очень понятная идиома для нестандартной задачи с небольшими шансами на успех. Своим появлением она обязана предпринятой в 60-е годы президентом Кеннеди попытки стать лидером космической гонки, изменив само ее содержание, вместо того, чтобы догонять СССР, занимаясь спутниками Земли и выводом человека в космос, осуществить высадку человека на Луну до конца десятилетия. Портфолио Труна в лаборатории Google X, занимавшей несколько трехэтажных зданий в отдаленном углу кампуса, вскоре включало не только самоуправляемые машины, но и попытку решить проблему покрытия Wi-Fi в отдаленных районах при помощи стратостатов. Примечание. Сегодня это известно как проект Лун, и он уже несколько раз доказывал свою работоспособность, в том числе при чрезвычайных ситуациях. Конец примечания. Лаборатория исследовала возможность соединения Земли с орбитой, кабелем, Концепция известная как космический лифт, поскольку планировала запускать спутники. Другой проект должен был выяснить, имеют ли потенциал контактные линзы, способные измерять уровень глюкозы в крови, что могло бы оказаться полезно для диабетиков. Видя, что Трун в основном занимается руководством Google X, Урмсон и его люди занялись построением планов дальнейшей работы проекта «Шофер». Трун вспоминает о том периоде в начале 2001 года, как о фазе, Когда мы решили, дескать, давайте применим нашу разработку в реальном мире, но где именно, в реальном мире, инженеры Шофер искали вариант, который мог бы стать коммерческим продуктом может быть, продавать их технологию в качестве установочного комплекта, размещенного на крыше, который владелец мог бы смонтировать у дилера, оснастив таким образом свою машину автопилотом? Найти ему применение на крупных частных участках территории типа коммун для пенсионеров во Флориде. В качестве теста они попробовали организовать в кампусе Google службу самоуправляемых такси, в качестве которых использовались автомобили для гольфа. И она даже просуществовала месяц. Чтобы от службы была польза, ее автомобили должны были уметь пересекать большую улицу. Для обнаружения приближающихся автомобилей нужен был датчик, работающий на больших расстояниях. Например, лидар. Оставить его на гольф-кар было слишком дорогим удовольствием. Инженеры-шоферы рассматривали возможность установки стационарного датчика на одном из пешеходных переходов в Google, но эта идея была опять-таки отброшена из-за высокой стоимости и сомнительной пользы от такого такси для сотрудников Google. Подобная неопределенность обострила внутренние конфликты в коллективе проекта. «Я думаю, то же самое происходит со спортивными командами», — говорит Урмсон. «Она играет как единое целое, приходит конец сезона», И вы побеждаете в чемпионате или в чем-то там еще, и все. У вас была сверхзадача, она выполнена. Что дальше? В течение двух предыдущих лет инженеры хорошо работали друг с другом, и каждый пренебрегал своими личными амбициями ради климата в коллективе и делал все необходимое для достижения двойной цели. Это было рационально. Работа на благо команды повышала вероятность получения всеми сотрудниками бонусов от Google за достижение целей, которые поставили Брин и Пейдж. Но когда в шоферах в начале 2011 года стали обсуждать, за какой проект взяться дальше, инженеры вспомнили о своих интересах, и проект быстро погряз в политике и дрязгах между сотрудниками. Руководство Google пришло к убеждению, что существование компании 510 Systems, участвовавшей в разработке гиростабилизаторов для Street View и Chauffeur, представляет собой конфликт интересов для Левандовски, пусть он даже поставил всех в известность. Вполне возможно, было развитие событий, при котором 510 Systems оказывалась бы конкурентом Chauffeur. Это вынудило Google начать переговоры о приобретении компании. Одним из вариантов развития событий, которые рассматривал Трун, было назначение Ливандовски на позицию, соответствующую генеральному исполнительному директору в проекте Шафер. Но многие сотрудники заявили, что покинут проект, если его возглавит Ливандовски. Состояние неопределенности заставило Труна в марте 2011 года послать по электронной почте письмо с призывом ко всем сконцентрироваться на высшей цели. «Мы взяли вершину высотой в 4000 метров». «А теперь перед нами следующая, высотой 8000 метров», — говорилось там. «Мы еще не спасли ни одной жизни. Мы не дали возможности пользоваться автомобилем ни одному слепому или инвалиду. Мы не сэкономили ни одного галлона бензина. Я хотел бы знать, что мы в северный духу проекта «Шофер». Мы лучшие, и мы изменим мир. И сделаем мы это единой и счастливой командой». Другой идеей Левандовски был уход ключевых сотрудников Шафер из Google обязательно все вместе, с тем, чтобы продолжать разработку самостоятельно. В одном из вариантов эта идея предусматривал их переход в Five Hungry Ten Systems. Другой вариант предполагал создание отдельного стартапа. Левандовский был настолько убедителен, что три основных программиста действительно решили уйти. Они даже пришли к Урмсону и сказали, что договорились с Ливандовски и от его имени. Они, дескать, добились от левандовски согласия сделать Урмсона генеральным исполнительным директором новой организации. Мало того, Урмсону достается значительная доля в новой независимой компании. Но Урмсон не согласился, что увольнение из Google – лучший способ искать коммерческое применение новой технологии. Я рассуждал так – Google платит нам очень хорошо, вспоминает Урмсон. Мы построили нашу машину здесь. Продолжение работы над ней потребует много ресурсов, поэтому Google выглядит наиболее подходящим для этого местом. Так, начались трения между Урмсоном и Ливандовски. Три программиста решили остаться с Урмсоном и продолжить работу в шофер под эгидой Google. левандовский воспринял это как личную обиду. «Энтони был недоволен, что мы не ушли согласно его плану», — говорит Урмсон. «Это лежало в основе всего». Свою роль также сыграла разработка новых целевых показателей, чтобы мотивировать инженеров шофер В частности, обсуждалась возможность выплаты бонуса по факту установки технологий в 100 тысяч автомобилей. Разработка целевых показателей осложнялась отсутствием у руководства представления о направлении развития проекта в будущем. Поэтому оно предложило вместо какого-то одного показателя так называемый «бонусный план-шофер», гарантирующий инженерам существенную долю в компании на 20 лет после окончания его срока действия с выплатами примерно каждые 4 года. Идея состояла в том, чтобы назначить инженерам выплаты примерно такого же рода, какие они получили бы, создав удачный стартап, проведший публичное размещение своих акций или выкупленной другой компанией. Но сделать это все под эгидой Google. «Мы сконцентрировались на системе компенсаций, похожей на применяемую в стартапе», заявлял Ларри Пейдж в документах для суда. «А стартапы выплачивают сотрудникам крупные суммы, если те делают что-нибудь значительное». По бонусному плану шофер Левандовский причиталась большая сумма, чем Урмсону, отчасти потому, что Google решила приобрести 500 Systems, исключив таким образом возможность утечки интеллектуальной собственности относительно самоуправляемых автомобилей. Некоторые считают, что цена покупки частично была упакована в выплаты Левандовский по бонусному плану. Урмсон и Ливандовский должны были узнать точную сумму, которую они получат по этому плану, через многие годы, поскольку она была привязана к стоимости шофер как самостоятельной компании. Я никогда не обсуждал бонусные выплаты ни с Урмсоном, ни с левандовски, но принимая во внимание то, что мне известно о них, мне сложно представить, чтобы большая доля левандовски не была бы раздражающим фактом для Урмсона». Дополнительным фактом напряженности между Урмсоном и Левандовским была близость последнего к Себастьяну Труну. К 2011 году Левандовский работал с Труном вдвое дольше, чем Урмсон. Даже до того, как эти трое стали сотрудничать с Шафех, Ливандовски поддерживал Труна в трудные периоды его жизни – В частности, в марте 2007 года, когда Трун вел переговоры с венчурными капиталистами об инвестициях в его картографическую компанию, со временем приобретенную Google и превращенную в проект Street View. «Я думаю, что Себастьян в какой-то мере видит в Энтони себя», предполагает Урмсон. «Во многих смыслах они очень похожи. Оба наделены очень живым умом и предпринимательской жилкой, и притом весьма энергичны». Они очень похожи друг на друга. Они лучше подходили друг к другу. У Левандовски также была привычка посылать длинные письма по электронной почте Ларри Пейджу, в которых он делился соображениями относительно стратегии шофер, зачастую противоречившими точки зрения Урмсона. Пейдж В свою очередь, высоко ценил вклад Левандовский в проект «Шофер» и в 2011 году написал в электронном письме, что бонусный план должен быть составлен так, чтобы сделать Энтони богатым человеком в случае успеха проекта. В то же время левандовский использовал свои отношения с Труном и Пейджем, чтобы заполучить должность Урмсона. Кризис наступил в мае 2011 года. Энтони угрожает уйти. «Если не будет единоличным лидером», писал Трун в электронном письме на имя Пейджа. «Если же он будет единоличным лидером, уйдут многие сотрудники проекта». Ситуация стала настолько тяжелой, что Трун пришел к мысли о необходимости убрать из проекта либо Левандовски, либо Урмсона. В конце весны 2011 года он обратился ко мне за советом, кого из них ему уволить. Мой ответ заключался в том, что оба они, ценные сотрудники, ему не следует увольнять ни того, ни другого» трон поручил мне разобраться с ситуацией и выступить, так сказать, в роли взрослого, который должен примирить двух ссорящихся инженеров. Возможно, его выбор пал на меня из-за моей прошлой работы в должности вице-президента General Моторс по исследовательской работе, где мне часто приходилось выступать в качестве посредника в конфликте между талантливыми и амбициозными сотрудниками. Таким образом, в течение всего лета, приезжая в Маунтин-Вью, я находил время встретиться с Урмсоном и Ливандовски, чтобы обсудить происходящее события. В этой ситуации я был на стороне Урмсона. Выросший и воспитавшийся на Среднем Западе, я хорошо понимал его канадца по происхождению. Мне нравилось отсутствие в нем лицемерия. Он был честен, и его характер был глубоко укоренен в традиционной этике. «На мой взгляд, он прекрасно справлялся с руководством шофер в сложившихся трудных обстоятельствах. В то же время мне было трудно верить левандовский на слово. О нем прекрасно высказывался его коллега, и эти слова приводит Марк Харрис в посвященной Ливандовске статье «Вайретт». «У него всегда есть тайный план, и вы в него посвящены не будете. Лучше не скажешь». В жизни мне часто доводилось встречать способных людей, и Левандовский может быть назван гением с большим основанием, чем кто-либо из них. Его работа в Google была выдающейся. Проблема в том, что преследуя свои интересы, он не останавливается ни перед чем, будь то ограничения, накладываемые современным состоянием технологий или отношения с другими людьми. В ходе работы с Сурмсоном и Левандовски я предложил Труну, чтобы он, я и эти двое встретились и посвятили бы целый день тому, чтобы спокойно обговорить противоречия между ними. В конце августа 2011 года мы вчетвером провели вместе вторую половину вторника. Мы поужинали в японском ресторане и встретились вновь на следующее утро. «Мой подход заключался в том, чтобы извлечь на свет все без исключения вопросы, вызывающие напряженность в отношениях, и обсудить их. Выбранная вами линия поведения отрицательно сказывается на вас обоих», — сказал я. В определенном смысле сам тот факт, что им понадобилось мое вмешательство, несколько охладил спорящим головы. Оказалось, полезно оглянуться и сказать себе «посмотрите, к чему мы пришли». Это отрезвляло. Вероятно, самой действенной стратегией с моей стороны было напомнить им о цели, ради которой они работали. Как Урмсон, так и Левандовски были исключительно способными людьми. В тот момент никто на Земле не знал больше них о том, как делать самоуправляемые автомобили. Это было верно в буквальном смысле. Если бы упорядочить все 8 миллиардов населения Земли по объему знаний об изготовлении самоуправляемого автомобиля, Урмсон или Вандовски оказались бы на первых местах. Я напомнил им, что вдвоем они сделают беспилотные автомобили фактом повседневной жизни людей гораздо быстрее, чем поодиночке. Оба они понимали справедливость моего замечания. К концу встречи у нас был конкретный план дальнейших действий. Результатом моего посредничества стал план управления проектом «Шофех», подписанный Труном, Урмсоном и Ливандовски. Я настаивал, что Крис и Энтони должны регулярно встречаться с глазу на глаз, чтобы там обсуждать свои разногласия, не давая им выплескиваться наружу. Необходимым условием успеха проекта «Шофех» являются доверительные отношения между ними, а основа их – возможность поговорить приватно за закрытыми дверями. «Я подчеркнул, что они обязаны работать как единая команда, в противном случае они не достигнут своих целей и растратят впустую деньги Google». Мне показалось, что этот аргумент возымел действие, во всяком случае на некоторое время. Но чтобы достичь этой точки, пришлось пройти через несколько довольно неловких моментов, как-то раз Левандовский во время разговора разрыдался, не справившись с эмоциями. В то же время на Труна и сотрудников «Шофер» оказывалось все возрастающее давление с тем, чтобы всерьез переводить их технологию на коммерческие рельсы. В конечном счете, именно Трун поставил проекту следующую цель. С его точки зрения, наилучший шанс распространить технологию на максимальное количество машин давала функция, называемая «помощь водителю на шоссе». Шофер полагал, что ею следует оснащать новые автомобили. Она позволяла бы живому водителю, выехав на шоссе и заняв желаемую полосу, включить автопилот, который вел бы машину дальше по маршруту. Довольно распространенная возможность на новых машинах в 2018 году, но совершенно неслыханное новшество в то время. В то время, как в проекте «Шофер» спорили о своем будущем, две других новых идеи закладывали основу для изменения представлений общества об индивидуальной мобильности. Первой из них было создание машины, наконец убедившей автомобильную индустрию и мир в целом, что электромобили могут быть привлекательны для массового потребителя. Достичь этого удалось компании Тесла. История Тесла началась с партнерства двух предпринимателей из Кремниевой долины Мартина Эберхарда и Марка Тарпеннинга, которые перед тем разрабатывали устройство для чтения электронных книг под названием «Ново медиа». Тот стартап был продан за 187 миллионов долларов. В 2000 году компании под названием GameStar, бизнесом которой была технология электронного телегида. Разрабатывая питание для своего устройства, Эберхард и Тарпеннинг заметили, что емкость аккумуляторов существенно возросла благодаря появлению литий батарей. Даже больше они посчитали возможным создание электромобиля нового типа. Подобно тому, как события 11 сентября сыграли важную роль в разработке технологий самоуправляемых машин, атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон стимулировали появление Тесла. В 2001 году Эберхард и Эйтар Пеннинг находились в поиске идей для новой компании, и после гибели Всемирного торгового центра Эберхард задумался о последствиях глобального потепления, а также о далеких войнах, которые Соединенные Штаты вели на Ближнем Востоке. Бензиновый автомобиль, подумал он, внес свой вклад в оба этих события. Казалось, вполне разумным предложить альтернативу, причем ставшую возможной благодаря новым литий-ионным батареям. Эберхарда заинтересовала компания из Лос-Анджелеса AC Propulsion, занимавшаяся мелкосерийным изготовлением аккумуляторных автомобилей, причем в ее продуктовой линейке присутствовали как среднеразмерные пассажирские седаны, так и спортивная машина, называвшаяся Zero. Она продавалась в виде набора для самостоятельной сборки, представляла собой кузов из стекловолокна на стальном каркасе и разгонялась до сотни всего за 4,9 секунды. Но в машине использовались обычные свинцовые аккумуляторы. А Эберхард из своей работы над новой медиа уже знал, что литий ионные превосходят их как по мощности, так и по энергоемкости и к тому же гораздо меньше весит. Поэтому Эберхард вложил 500 тысяч долларов в AC Propulsion с тем, чтобы компания изготовила для него автомобиль на литий-ионных аккумуляторах. Результат убедил его основать совместно с Тарпеннингом свою фирму, чтобы производить серийный вариант T-Zero – юркую, легкую и очень быструю машину, предназначенную для верхнего сегмента рынка. Основным инвестором компании, которую Эберхард и Тарпеннинг зарегистрировали 1 июля 2003 года, был Илон Маск. Компании предстояли бурные времена, прежде чем ей удалось в 2008 году вывести на рынок свой первый продукт – Тесла Родстер. В этом нет ничего удивительного. Любой, когда-либо работавший в автомобильной промышленности, скажет вам, что наладить серийное производство нового автомобиля очень сложно – Кризис 2008 года отнюдь не упрощал задачу, кроме того, Маск, со временем назначивший себя генеральным исполнительным директором компании, временами довольно труден в общении. На пресс-конференции, где впервые был показан предсерийный образец «Родстер», действительно удачного и быстрого купе, способного разгоняться 100 км в час за 4 секунды, Маск сказал, до сегодняшнего дня все электромобили были полным хламом. Примечание. Переводчик вынужден здесь несколько смягчить выражение. Конец примечания. А это не только ложь, но еще и ложь наглая и самоуверенная. Комбинация, хорошо знакомая всем следящим за его карьерой. Тем не менее, под руководством Маска компания Tesla смогла предложить рынку невиданные ранее вещи. Своим сотрудникам она подавала себя не только как компанию, но как крестовый поход за то, чтобы в конце концов изменить к лучшему мир в целом и автомобильный транспорт в частности. Не исключено, что она была первой, кому пришло в голову противопоставить Кремниевую долину и Детройт. По крайней мере, она точно первая предложила рынку серийный электромобиль на литий-ионных аккумуляторах. Тесла провела публичное размещение своих бумаг летом 2010 года, став первой американской автомобильной компанией, вышедшей на биржу после Ford в 1956 году. Кроме того, она оказалась первым крупным автопроизводителем, возникшим с момента образования Chrysler в 1925 году. Tesla Model S, выпущенная в 2012 году, полностью изменила восприятие электрических автомобилей рынком. Модель General Motors EV1 была быстрой и хорошо управлялась, но в силу ограниченного объема производства ей не удалось оставить сколько-нибудь заметный след в сознании потребителей. Toyota Prius была вполне пристойной машиной, но ее привлекательность строилась на малом загрязнении окружающей среды, а не на факторе мощности, роскоши и скорости, адресованном автомобильным душам. Tesla Model S стала первой серийной машиной на альтернативном источнике энергии, воспринимавшейся именно как хороший автомобиль. Это был красивый, приятный в управлении автомобиль, способный ускоряться как ракета, ко всему тому еще и электрический. Мне, разумеется, было приятно, что Model S развивает идеи платформы скейтборда впервые примененной нами в General Motors в концепте «Аутономии». Люксовый четырехдверный седан, разгоняющийся до 100 км в час за 4,2 секунды, мог пройти примерно 400 км на одной зарядке. Некоторые версии вмещали до 7 человек. Добавьте к этому высокий рейтинг безопасности, огромный тачскрин на консоли, множество приятных мелочей, например, дверные ручки, выдвигающиеся при приближении водителя. И Model S оказывается не просто хорошим электрическим автомобилем, а хорошим автомобилем и точка. В том году журнал Motor Trend назвал Model S автомобилем года, впервые присудив этот титул машине с двигателем, работающим не на бензине. Другой предпосылкой революции в области индивидуальной мобильности стала идея бостонского предпринимателя Робин Чейз, основавшая компанию Zipcar в 1999 году. Стартап называл себя каршеринговой фирмой. За символический членский взнос ее участники получали доступ к ближайшему автомобилю по вполне разумной почасовой ставке. На деле это был краткосрочный прокат автомобилей, но он оказался во многих смыслах новаторским. Флот модных автомобилей Zipcar уже стоял на парковках рядом с местом, где в тот момент находились потребители, и оплачивать аренду можно было как по часам, так и посуточно. Вместо того, чтобы идти в контору по прокату автомобилей, клиенту было достаточно подойти к машине и открыть ее при помощи устройства размером с кредитную карту. Ключи спрятаны в салоне, и дальше можно отправляться куда угодно. В продовольственный магазин неподалеку, в гипермаркет на окраине или просто проветрится в выходной. Чейз верила, что она разрушает традиционный бизнес проката автомобилей, а заодно выкорчевывает плотно укоренившуюся в умах идею, что каждый взрослый американец должен иметь по крайней мере одну машину. «Первое время у меня перед глазами стояла картина из крестного отца. «Парни с автоматами врываются ко мне и убивают меня», — говорила она. Но на самом деле люди в традиционных прокатных компаниях смеялись над ней. Детройт тоже не принимал ее всерьез. Ты не понимаешь, Робин, объясняли ей, автомобиль это фактор самооценки. Разумеется, это было правдой. Но именно было. Во времена моего детства и юности в 50-х-60-х годах владение автомобилем воспринималось как обязательное, причем автомобиль должен был быть правильной марки и модели. Но подъем Zipcar, как и рост городского населения, изменил отношение потребителей к автомобилю. Свою роль сыграли социальные сети, а также распространение смартфонов. Сегодняшняя молодежь не считает, что иметь автомобиль обязательно. В 2000 году 100 человек в возрасте от 16 до 34 лет покупало 5 легковых автомобилей. К 2015 году этот статистический показатель снизился до 3,5. За то же время средний возраст покупателей автомобилей вырос почти на 7 лет, согласно статье 2016 года, подготовленной экономистами Федеральной резервной системы. Чейз говорит, что изменилось представление молодежи о том, на что потратить свои первые заработанные доллары. Они находят работу на неполный день, но больше не откладывают заработанное на машину. Теперь они купят на телефон или, может быть, на новую приставку для видеоигр. Они скорее купят более тонкий iPad чем крутую поддержанную машину, замечает Чейз. Несмотря на критику, она не сомневалась в своей модели каршеринга, поскольку была убеждена, что экономия и удобство важнее статусных соображений. Новый продукт будет пользоваться успехом, если предлагает те же услуги, что и уже существующие, но с большим удобством и значительно дешевле. «Зипкар оказался удобнее, чем собственный автомобиль», говорит она. Этот фактор вдохновил и следующего транспортного новатора, появляющегося в нашем рассказе. Логан Грин вырос в Большом Лос-Анджелесе. В старших классах он работал неполный день в компании U-Wing, занимавшейся производством игр и принадлежавшей основателю Atari Нолану Бушнеллу. В его обязанности входили деловые поездки по шоссе вокруг Лос-Анджелеса. Грина выводили из себя пробки, вызванные, как он заметил, в большинстве своем полупустыми автомобилями. Я помню, что думал, глядя на эти пробки, сказал он писателю Брэду Стоуну в интервью для его книги The Up Starts примечание выскочки. Название книги очевидным образом ассоциируется со словом стартап стартап на русский язык не переведена. Конец примечания: Тысячи людей перемещаются в одном и том же направлении, как правило, по одному человеку в автомобиле. Я подумал, что если бы просто разместить их по двое, половину машин удалось бы убрать с дороги. Будучи студентом Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Грин услышал о зип-кар и в 2002 году попытался договориться с каршеринговым сервисом о размещении их автомобилей на территории учебного заведения. У Чейз тогда было всего 100 машин, поэтому она просьбу отклонила. Но эта история побудила Грина создать свое подобие ZipCar. Университет приобрел флот автомобилей Toyota Prius, Грин создал техническую инфраструктуру, включая онлайн-систему заказа поездок и функцию отпирания машины при помощи кода доступа ERFED-карты. Примечание бесконтактной карты. Конец примечания. Система, как правило, использовалась для коротких поездок по городу. Для возвращения домой в Большой Лос-Анджелес Грин пользовался автобусом или местным райдшеринговым разделом сайта Craigslist. Когда Грин во время летних каникул путешествовал по Африке, На него произвела большое впечатление та простота, с которой в Зимбабве можно было договориться с водителем. Никто из жителей не пользовался официальным такси, вместо этого они просто поднимали руку, и ближайшая машина, в которой были свободные места, останавливалась. В качестве платы ожидалась примерная сумма компенсации расходов на бензин. Логан понял, что в развивающейся стране Зимбабве сложилась, может быть, более эффективная транспортная система, чем в Санта-Барбаре. У него были основания так судить. К тому времени он уже был самым молодым членом Совета по общественному транспорту региона Санта-Барбара. На выпускном курсе в Санта-Барбаре Грин предложил концепцию, суммировавшую опыт всех его предыдущих попыток повысить эффективность транспортной системы Калифорнии. Он основал онлайн-службу подбора поездок автостопом, которую назвал ZimRide, то есть Зимбабве-райт поездки как в Зимбабве стартап Грина использовал интернет, чтобы связывать водителей и свободные места в их машинах с потенциальными пассажирами, которым нужно было попасть туда же, куда и водителю. Примерно в то же время Facebook открыл свой программный интерфейс для сторонних разработчиков, и Грин немедленно воспользовался открывшейся возможностью. Социальные сети давали возможность не только связать водителя с пассажиром, но и проверить профили обоих. Первое приложение Zimride под названием Carpool соединяла студентов, у которых была машина, с их товарищами, искавшими возможность подъехать в нужное место. С помощью Facebook сервис вышел за границы Санта-Барбары, а Facebook, в свою очередь, приводил приложение в качестве примера, как программисты используют его платформу для предложения услуг нового типа. Недавний выпускник Корнельского университета Джон Циммер обратил внимание на стартап Грина в основном из-за созвучия его названия собственной фамилии. Примечание. Его фамилия пишется как «Зиммер». Это слово пришло из немецкого языка, где буква z передает звук «ц». Конец примечания. Он начал работать в «Зимрайт» на неполный день, сохранив за собой свою основную должность – аналитик по недвижимости в компании Lehman Brothers. Некоторое время стартап существовал в качестве вспомогательного заработка, служа онлайн-доской объявлений для поиска попутчиков для университетов по всей стране, а время от времени и для корпоративных клиентов. В 2010 году открыли его для всех желающих и запустили регулярные маршруты минибуса между такими городами, как Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Но идея не прижилась. Поэтому весной 2012 года руководители «Зимрайт» и программисты начали искать другие способы решения транспортной проблемы, чтобы переключиться на них. На сотрудников «Зимрайт» производила большое впечатление служба под названием Uber. Гаррет Кэмп, канадский предприниматель, зарегистрировал компанию в штате Калифорния под названием «Уберкап». Работая над магистрской степенью в университете Калгари, Кэмп основал Stumbleupon. Сайт социальных медиа первой волны, на котором пользователи могли бы рекомендовать интересные страницы, найденные в интернете. Он продал компанию eBay за 75 миллионов долларов. К этому моменту он уже переселился в Сан-Франциско. Он купил спортивную машину Mercedes-Benz, но по вечерам предпочитал оставлять ее дома и пользовался такси. И кошмарное такси в Сан-Франциско быстро стало его раздражать. Поэтому Кэмп переключился на неофициальное такси, Как правило, черные седаны последней модели миганием фар, показывавшие готовность взять пассажира. Этот опыт, а также восхищение сценой в фильме «Казино Роял» 2006 года, где агент 007 следит за движением автомобиля при помощи карт на смартфоне, сложились в идею. Кэм понял, что при помощи iPhone и его датчиков может делать то же, что и Джеймс Бонд, и вызывать сан-францисских таксистов через приложение, в только что открывшемся тогда App Store. Вскоре, в декабре 2008 года, Кэмп и его старый друг тревис Каланик поехали в Париж на конференцию Ли-Уэбб. Каланик, выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по специальности информатика и серийный предприниматель, был одним из первых сотрудников файлообменной сети Scour конкурента напстер который также позволял продавать видео. Он приехал на Ли-Уэбб, В поисках идей для своего следующего проекта, предварительно остановившись на подобии Airbnb. Кэмп пытался убедить Каланника работать с ним над его идеей, уже зарегистрированной в виде Uber Cup, когда они вместе взяли такси с очередной то исчезающей, то возвращающейся подружкой Кэмпа. Во время поездки девушка устроилась ногами на сиденье, а она была будто в туфле на высоком каблуке. Когда водитель наорал на них, они в бешенстве покинули машину. Это стало поворотной точкой для каланика который решил попытаться улучшить опыт заказа такси и автомобильный транспорт в целом. К моменту их возвращения в Сан-Франциско, он решил присоединиться к идее Кэмпа. каланик и Кэмп наняли Райана Грейвса, своего первого полноценного сотрудника на полный день в январе 2010 года. UberCab... Появился на Apple App Store в июне 2010 года в качестве приложения, предназначенного для вызова одного из черных лимузинов – UberCab. Это личный водитель для каждого, гласило письмо, отправленное вскоре потенциальным инвесторам. Война с регуляторами такси в Сан-Франциско принесла стартапу публичную известность, а вместе с ней рост количества пользователей на 30% в месяц. Весь этот шум заставил Каланника присоединиться к компании уже более официально, в качестве генерального исполнительного директора. А в 2011 году компания предлагала свои услуги уже и в Нью-Йорке. Через два года две компании, Uber и Lyft, утвердятся в качестве инь и янь, Кок и Пепси мира райдшеринга. Они сильно отличаются друг от друга, в частности, желчный характер Каланника успел превратиться в легенду, «Трудно быть революционером в какой-либо области и при этом не быть скотиной», приводят слова одного из первых инвесторов компании, автор статьи о каланнике в журнале Vanity Fire. Напротив, первые инвесторы лифт опасались, что Грин и Циммер слишком добры, чтобы быть предпринимателями. Поездка начиналась с того, что водители-пассажир приветственно стукались кулаками – Компания стимулировала водителей наклеивать розовые усы на решетку радиатора и подчеркивала социальные аспекты взаимовыгодного решения транспортной проблемы. В то же время усвоенный Uber-минималистический стиль поведения стимулировал потребителей обращать внимание на эффективность организации поездки. Несмотря на разницу между ними, именно эти две компании вывели услугу райдшеринга в мир.